Глава седьмая. Ева прекращает срезать кинзу и поворачивается ко мне с ножом в руке. «Ну что, никто его не вспомнил?» Я разочарованно качаю головой. «Я весь наш круг обошла. Вы с Уиллом — моя последняя надежда». «Ты говорила, он высокий?» «Да, выше Тима». «И он сказал, что его зовут Тим?» «Ну, он не сказал, что он Тим, но и не опроверг. Я предположила, что это он, потому что мы говорили, что придёт либо Тим, либо Мэри. Я знаю только, что он не отсюда». «Похоже на обычного халявщика», — смеётся Ева. «Не вижу тут ничего смешного». «Извини, я на самом деле немного восхищаюсь халявщиками, особенно, когда ему удаётся сорвать жирный куш, если только они ничего не ломают и не крадут». Она бросает на меня вопросительный взгляд. «Ведь нет?» «Нет, ничего, но дело не в этом. Мы не приглашали его, и его не должно было там быть». Мы с Уиллом «Один раз так просочились на свадьбу», — говорит она. «Было здорово. Пили коктейли в отеле на шумном банкете. Там было человек 200, наверное. Потом кто-то позвал всех к огромному шведскому столу. Дело было летом, и мы видели, как люди несут тарелки на улицу, к покрытым белыми скатертями столиком. Мы некоторое время наблюдали, и всё как будто было по-простому. Никаких карточек с именами. Гости просто садились, где нравится». Тогда мы встали в очередь, навалили еды на тарелки и влезли за стол, где уже сидели три пожилые пары. «Да ладно!» «Ага, они, похоже, были только рады, что мы разбавили их компанию. Нас спросили, хорошо ли мы знаем молодожёнов. Мы ответили нет, почти совсем не знаем. Практически не соврали. Тут выяснилось, что и они тоже, что они соседи, родители и невесты, и их, в общем-то, пригласили больше из вежливости. Мы однозначно скрасили им вечер» и потому считали, что не сделали ничего плохого. К тому же мы были очень голодные и очень молодые. Сейчас бы, наверное, так не поступили. «У меня бы смелости не хватило», — отвечаю я. «Но как насчёт нашего загадочного халявщика? Какой был смысл пролезать на вечеринку с напитками? Максимум, чем там можно было поживиться, это ролл с сосиской и чипсы. Но он и этого не взял, ведь в саду его никто не видел. А я видела только, как он в кухне воду из-под крана наливает» но вряд ли он ворвался к нам попить воды. «Ты уверена, что ничего не пропало?» «Абсолютно. По крайней мере, ничего ценного. Украшения и кредитки были на месте, когда я проверяла. И вообще в доме всё цело. Да у нас и нет ничего особо ценного. А наверх он поднимался?» «Да, но это я его пригласила показать нашу перепланировку». Ева замолкает, потирая рукой лоб. «Ты всё время была с ним?» «Да» но я думаю, он мог вернуться туда один, когда я была в саду. Лео недоволен, потому что у него в кабинете важные документы по работе лежат». Лева снова берёт нож и возвращается к кинзе «Спрошу Уэлла, может, он видел на вечеринке кого-нибудь постороннего? Он вот-вот придёт. Ты ела? Останешься на ужин?» Я неохотно поднимаюсь на ноги. «Спасибо, очень мило с твоей стороны, и пахнет заманчиво, но лучше я пойду позвоню Лео. И ещё раз прочешу дом». Хочу убедиться, что всё на месте. Я убеждаюсь, что наши компьютеры, планшеты и ценные вещи на месте, но не успеваю набрать Лео, потому что звонит Джинни. «Как прошла вечеринка?» — спрашивает она. «О, отлично. Мне удалось познакомиться почти со всеми, кто живёт в нашем круге. И классно то, что тут довольно много пар примерно нашего возраста. Ева с Уиллом помоложе, а остальные под сорок или сорок с небольшим». Когда вы с Марком будете у нас, я приглашу всех, чтобы вы познакомились. Я делаю паузу. Хотя я и врагом успела обзавестись. Ого! Ну, не то чтобы совсем врагом, но я ей явно не нравлюсь. рыжеволосая красавица по имени Тамсин. Я думаю, она думает, что я намерена влезть в их дружеский кружок. Она дружит с Евой, а Ева живёт рядом со мной. И, может, Тамсин боится, что мы с Евой будем день-деньской ходить друг к другу в гости. «Ты там поосторожнее с этими дружескими кружками», — говорит Джинни. «Особенно в таком тесном сообществе, как ваш круг». «Ты так говоришь, словно это секта какая-то». «Может, так и есть?» — отвечает она драматическим шёпотом. Она шутит, но меня всё равно пробирает дрожь. «Всем, похоже, было и вправду интересно, что мы сделали наверху». «Неудивительно, там у вас здорово, Лео действительно постарался». «А у тебя как? Хорошо провела выходные?» Марк играл в гольф с Беном, так что очень хорошо. Я смеюсь. Дженни с Марком работают вместе и в буквальном смысле сутками не расстаются, поэтому она каждые выходные пытается сплавить его поиграть в гольф, чтобы выкроить пару часов для себя. Она в курсе, что Бен не только великолепный риэлтор, но ещё и потрясающе играет в гольф. «И теперь это станет традицией?» «Очень надеюсь», — с чувством отвечает Дженни. Ты не представляешь, как здорово побыть одной дома. А я сейчас, наоборот, слишком много сижу одна. Когда освоишься там, будет легче. Надеюсь. Я не хотела, чтобы это прозвучало уныло, но Джинни тут же заметила мой тон. У тебя всё в порядке? Просто я давно уже хочу начинать общаться с людьми, а Лео считает, что надо подождать. Он совсем не обрадовался, когда я проявила инициативу и пригласила всех к нам, и совсем напрягся, когда я впустила одного самозванца. «О, расскажи подробней, мне интересно». Я рассказываю про мужчину, которого никто не видел на вечеринке, и чем больше говорю, тем неуютнее себя чувствую. «Прости, Джинни, мне нужно позвонить Лео», — произношу я. «Сейчас я уже хотя бы могу сообщить ему, как незнакомец попал на территорию». «Хорошо. Горячий привет ему от меня». Я звоню Лео и пересказываю ему то, что услышала от Лорны. «Хорошо. Значит, половина загадки разгадана», — отвечает Лео. «Хотя всё равно непонятно, зачем он явился». Он раздражённо вздыхает. «И чего ты принялась там всем всё демонстрировать?» «Извини», — виновато отвечаю я. «Но ведь все клиентские дела у тебя заперты в шкафчике для документов. Разве нет?» «Я не пойму, почему он никак не успокоится». «Да не в этом дело». «Ты думаешь, это как-то связано с твоей работой?» «Я консультант, а не шпион». Его голос звучит рисковато. «Слушай, не хочу тебе надоедать, но твои ключи у тебя?» «Да, в сумочке, а что?» «Просто... Ну, помнишь, я слышал ночью, что в доме кто-то есть? Вдруг это как-то связано с твоим непрошенным гостем?» «Мне делается не по себе». «Я думала, мы договорились, что здесь никого не было». «Я знаю. И если твои ключи у тебя, то всё в порядке. Мои у меня, и только эти два комплекта были в доме во время вечеринки» то есть все ключи на месте. И потом у нас ещё врезной замок на входной двери, так что в любом случае внутрь никто пробраться не мог, напоминаю я. Только если ты забыл защёлкнуть его перед сном. Нет, вроде не забыл. И ты не забудь запереться сегодня вечером, Элис. И продолжая опрашивать народ, ладно? Нужно выяснить, кто это был. Хорошо. Правда, спрашивать больше было некого. Загадочный незнакомец ускользнул так же легко, как и появился.